Глава 54. 7 февраля 2000 года. Понедельник, вечер. «Ты уверен?» — спросила Мэйвис Чемберс. Она крепко держалась за сумочку, нервно озираясь. Городской совет ее нервировал. «Здесь все было мраморным и очень дорогим, а она не привыкла ни к тому, ни к другому». Не дождавшись ответа, Мэйвис посмотрела на Банни МакГэри, который стоял рядом, опустив взгляд в пол. «Ты меня вообще слушаешь?» «Нет, Мэйвис, не слушаю». «А должен быть, черт, тебя возьми! Ты уверен, что все будет в порядке?» Банни указал на замысловатый узор на полу. «Знаешь, что это такое?» Мэйвис раздраженно посмотрела вниз. «Кошмар для уборщицы, вот что это такое! К чему ты клонишь?» Это официальный герб Дублина. Видишь ту латинскую надпись «Abedientia Civium Urbis Felicitas», что означает «Повиновение граждан есть счастье города». Интересно, какой дебил это придумал? Ты еще и латинский знаешь? Вообще-то да, с христианскими братьями не забалуешь, они научат даже против воли. Что ж, теперь, когда у тебя не будет команды по херлингу, сможешь преподавать у них язык. «Расслабься!» — повторил Банни. «Я же сказал, всё будет хорошо!» Мэйвис подняла глаза, когда мимо протащилась знакомая фигура советника Ярлета Корта. Он выглядел так, будто его проволокли через живую изгородь. «Добрый вечер, советник!» — сказала Мэйвис. «Ярлет!» — кивнул Банни. Корт даже не поднял глаз, проходя мимо. «Пошёл ты нахер, Банни!» Мэйвис схватила Банни за плечо. «Ты вроде сказал, что теперь он на нашей стороне». «Так и есть», — ответил Банни. «Господь всемогущий! В таком случае мне не хотелось бы столкнуться с неопределившимися». Банни осторожно снял руку Мэйвис со своего плеча, и она запоздала, поняла, что сжала его слишком сильно. Мэйвис оглядела зал. Прошло всего пять минут, А вокруг уже толпилось множество людей, советники, заинтересованные стороны и так далее. Она посмотрела на свою восьмилетнюю внучку Тамару, которая сидела в кресле, болтая ногами взад-вперед. Ей было скучно, как всякому ребёнку, которого привели к ужасно скучным взрослым делам, да ещё сказали, чтобы он ничего не трогал. Внимание Мэйвис привлёк развязанный громкий смех мужчин, стоявших в углу. Она сердито взглянула в их сторону, слишком хорошо зная, кто они такие. «Если у нас все на мази», — сказала она, — «тогда почему наши враги выглядят такими довольными?» «Не знаю», — ответил Банни. «Может, они сумели достойно принять эту новость?» Как по команде, один из мужчин обернулся и посмотрел в их сторону. Он что-то шепнул своим коллегам и направился к тому месту, где стояли Мэйвис с Банни. Переглядывание украдкой и плохо скрываемые улыбки выдавали игру мужчин. Они были похожи на школьников, отправивших одного из своих однокашников поиздеваться над новеньким. Приближавшийся к ним мужчина ничего выдающегося из себя не представлял. Плюгавенький в очках, средеющий шевелюрой и мерзкой ухмылочкой, которая делалась всё шире. Подойдя, он протянул Банне руку. «Паскаль Мелани, а вы, должно быть, мистер Банни Маггерри?» Банни ответил рукопожатием. «Вообще-то детектив». «Да-да, конечно. Иногда я непростительно забывчив». Мелани ухмыльнулся огромному по сравнению с ним Банни. «Мне хочется выразить восхищение вашими ха, хлопотами последних нескольких дней. На них было так увлекательно смотреть». «Что ж, большое спасибо! Наверняка это впечатлило такого сцикливого гаденыша, как ты!» Мелани сделал разочарованное лицо. «Ну-ну, детектив, обиженных неудачников никто не любит». «Я не проиграл». «Так и я о том же. Уверен, вы восхититесь тем, на что станет похож район после регенерации». Банни рассмеялся. «Тебе нравится это слово, да? Регенерация?» «Как в том старом сериале про доктора кто, видел его? Там каждые пару лет доктор регенерировал». Мелани кивнул. «Ну, конечно, я его давний фанат. Видишь ли, они хоть и называли это регенерацией, но на самом деле это не совсем так, верно? На место старого доктора приходил кто-то другой, а предыдущего просто заменяли, уничтожали, стирали с лица земли». «Точно так же, как ты пытаешься поступить с людьми, которые давно живут в своем районе. А вы большой моралист, чем можно было предположить по вашим недавним действиям, детектив». Банни рассмеялся еще раз. «О нет, на самом деле я еще хуже, чем тебе кажется, мелкий крысомордый гондон. Именно поэтому я победил». Склонив голову на бок, Мелани изобразил на лице притворную бесхитростность. «Господи, какой ужас! Но, боюсь, мне известно нечто такое, о чём не знаете вы!» «Ага», — ответил Банни, — «то же самое я могу сказать про себя». Мэйвис обернулась на звук открывшейся двери. Вошёл советник Бейлор, сопровождаемый целой свитой. «А вот и эта сволочь Белоснежка!» Она оглянулась на Банни, который смотрел на Мелани сверху вниз, засунув руку в карман пиджака. «Что ж, пора вытащить письки и замерить, у кого длиннее». Банни извлёк что-то из кармана и махнул рукой так, что Мелани рефлекторно отпрянул. «Тамара!» — позвал Банни. «Подойди к нам, дорогая». Тамара, как воспитанная девочка, посмотрела сначала на бабушку и, только дождавшись одобрительного кивка, подбежала к ним. Банни наклонился и тихо с ней заговорил. «Милая, видишь вон того седовласого дядьку, который только что зашел в дверь?» Тамара кивнула. «Хорошо, сходи отдай ему эту записку и скажи, что он должен прочитать ее немедленно. Только чур в нее не заглядывать!» Тамара взяла протянутую ей бумажку и немедленно приступила к выполнению задания. Мэйвис посмотрела на Мелани, чье лицо выражало скорее любопытство, нежели тревогу. Тамара подбежала к советнику Бейлору и произнесла свою реплику с выражением глубокой сосредоточенности на лице. Бейлор наклонился и внимательно её выслушал. «Ни один политик, как бы он ни спешил, не пройдёт мимо маленькой девочки, которая хочет ему что-то сказать. Ведь в этот момент его могут снимать на камеру». Тамара протянула записку и убежала. Бейлор обменялся быстрыми улыбками, сопровождавшими его мужчиной и женщиной, Затем развернул записку. Он прочёл, что в ней написано. Перечитал ещё раз. Затем краска сошла с его лица. На мгновение показалось, что он вот-вот упадёт в обморок. Стоявший рядом молодой человек протянул руку, чтобы поддержать своего босса. Он и его коллега-женщина обменялись шокированными, непонимающими взглядами. Женщина наклонилась, чтобы вытащить записку из рук Бейлора. В последнюю секунду он понял, что она собирается сделать, и быстро сунул бумажку в карман пальто. Постепенно в большом зале для приемов воцарилась тишина, поскольку взгляды всех присутствующих один за другим обращались на Бейлора. Мэви снова посмотрела на Мелани. Его самодовольная ухмылка исчезла, уступив место выражению замешательства. Тамара в припрыжку вернулась к бабушке. Я все правильно сделала, бабушка? «Ты была безупречна, мой ангел, безупречна!» Мелани протиснулся мимо них, обменявшись взглядами с коллегами, чьи растерянные лица отражали его собственное. Затем он направился к Бейлору. Советник выглядел тяжело больным, нервно проводя рукой по лбу. Подобную реакцию Мэйвис видела у людей, которым только что сообщили о шокирующей смерти родственника. Она посмотрела на Банни, чье лицо не выражало никаких эмоций. Он просто наблюдал. Мелани стал перешептываться с Бейлором и двумя его спутниками. Бенни наклонился и что-то проговорил Тамаре в ревушке, подняв взгляд лишь тогда, когда Мелани недоуменно повысил голос. «Что?» — прокатился его возглас по большому притихшему залу. Последовал еще более приглушенный разговор, когда оба помощника Бейлора пытались успокоить теперь уже чрезвычайно раздражённого Мелани. Бейлор же сделал шаг назад и смотрел вдаль с непроницаемым выражением лица. Затем он взглянул на Тамару, поднял глаза и увидел стоявшего за ней Банни. Они долго смотрели друг на друга, прежде чем Бейлор отвёл взгляд. Мелани попытался шагнуть поближе и поговорить с Бейлором, но его помощник остановил маленького человечка, положив руку ему на плечо. Мелани сердито стряхнул руку и прошипел что-то в сторону Бейлора. Бейлор произнёс несколько последних слов, после чего оттолкнул Мелани и пошёл в зал совета. Его помощники последовали за ним, оставив позади ошарашенного Мелани. Мэйвис посмотрела на Банни. «Что происходит, Банни?» «Мы можем покончить с прошлым», — ответил Банни. — Но это не значит, что прошлое покончило с нами. Мелани быстро зашагал к ним. Его лицо стало свекольно-красным от гнева, губы судорожно сжимались и разжимались. Вся елейная учтивость куда-то делась, уступив место едва сдерживаемой ярости. — Это невозможно! — пробормотал Мелани. — Что, черт возьми, вы сделали? Банни поднял свою дубленку из овчины с кресла стоявшего возле того, на котором сидела Тамара. «То, что мне было нужно». «Но ты не можешь просто так шантажировать людей». «Я тебя умоляю», — ответил Банни. «Не чеши мне яйца, попробуй что-нибудь другое». «Банни!» — воскликнула Мэйвис и выразительно посмотрела на Тамару. «Прости, извините за мой французский». Лицо Мелани сделалось ярко-красным. «Я это тебе припомню, клоун, вот увидишь. Никто не смеет меня унижать». Банни вздохнул. «Я сделал это не для того, чтобы унизить тебя, мелкий эгоистичный говноед. Я сделал то, что было правильно и необходимо. Иногда единственный способ победить грязных псов — это стать еще грязнее. Я не хотел тебя унижать», — повторил Банни. Он взглянул на Тамару, терпеливо чего-то ожидавшую. «Давай, дорогая!» Девочка кивнула и изо всех сил пнула Мелани по яйцам. Он согнулся, как сдувающийся воздушный шарик, и рухнул на пол. Банни спокойно через него переступил и направился к выходу. «А вот теперь, — сказал он, остановившись на секунду, — я унизил тебя намеренно!»